Лоуренс, младший брат Дейла, боялся темноты. Вообще-то, насколько мог судить сам Дейл, его восьмилетний братишка не боялся ничего на свете. Он забирался так высоко, что больше никто, разве что Джим Харлин, даже не помышлял о таком подвиге. Лоуренс с полнейшим хладнокровием бросался на обидчика, даже если тот был вдвое старше и тяжелее его самого, наклонив голову и отчаянно молотя кулаками – Он продолжал драться, даже получая побои, от которых другие мальчишки разбегались, размазывая по лицу слезы. Кроме того, Лоуренс обожал головоломные трюки. Он отважно скатывался на велосипеде с самых высоких трамплинов, какие только ребятам удавалось отыскать, а когда требовался охотник служить барьером, через который будут скатываться другие, единственным добровольцем, опять же оказывался он сам. Он играл полузащитником в футбольной команде ребят вдвое старше его по возрасту, а его долговынашиваемой мечтой было упросить кого-нибудь, чтобы его упаковали в картонную коробку и сбросили с самого высокого из холмов горного массива Билли Гоут. Дейлу часто приходило на ум, что отчаянная храбрость его братишки еще сослужит тому плохую службу и поможет в один прекрасный день благополучно угробиться». Но Лоуренс боялся темноты. Больше всего он боялся темноты на лестничной площадке второго этажа их дома, в их спальне. Дом, в котором жили стюарты с тех пор, как пять лет назад переехали сюда из Чикаго, был довольно старым. Выключатель, расположенный у подножья лестницы, включал лампочки небольшой люстры у входной двери, но оставлял в темноте лестничную площадку наверху, через которую требовалось пройти, чтобы добраться до спальни мальчиков. И, что было еще хуже, по крайней мере, с точки Лоуренса, в этой самой спальне, около входной двери, не было настенного выключателя. Чтобы зажечь свет, мальчики должны были пройти через темную комнату, отыскать шнур, свисавший с потолка в середине комнаты, и дернуть за него. Это мероприятие Лоуренс откровенно ненавидел и всегда просил Дейла пойти вместе с ним. Однажды, когда они с братом укладывались спать, включив, как обычно, ночник, Дейл поинтересовался у брата, а чего он, собственно, так боится. Ведь это, в конце концов, их собственная комната. Лоуренс долго не отвечал, а потом, наконец, проговорил. «Боюсь, что кто-то сидит здесь и ждет». «Кто-то?» — шепотом спросил Дейл А кто? — Не знаю, — отвечал тот уже сонным голосом. — Кто-нибудь. Иногда я представляю, как вхожу в комнату и начинаю искать этот шнур. Знаешь, как бывает, когда его долго не найти, и вместо шнура я натыкаюсь на чье-то лицо? Дейл почувствовал, как мурашки побежали у него по спине. — Понимаешь, — продолжал Лоуренс, — лицо какого-то высокого парня и я в темноте ощупываю его, чувствую холодные скользкие зубы и понимаю, что глаза у него широко раскрыты, как бывает у мертвецов, и... — Замолчи, пожалуйста, — оборвал брата Дейл. И даже при свете ночника Лоуренс боялся некоторых предметов в их спальне. В этом старом доме не было встроенных шкафов, Отец сказал мальчикам, что раньше люди пользовались специальными гардеробами, куда вешали свою одежду, но предыдущие хозяева соорудили такой шкаф в этой комнате. Это была просто кладовка из клуба отёсанных сосновых досок, высотой от пола до самого потолка. Лоуренс говорил, что она похожа на поставленный с таймя гроб. Дейлу она тоже напоминала гроб, но он предпочитал особенно не распространяться об этом. Лоуренс никогда не отваживался первым открыть дверцу кладовки, даже днем. Дейл догадывался, что брат представляет, что там кто-то сидит. Но больше всего Лоуренс боялся темноты под своей кроватью. Мальчики спали всего в двух шагах друг от друга, на одинаковых кроватях, накрытых одинаковыми одеялами, но Лоуренс был уверен, что что-то таится именно под его кроватью. Если в их комнате была мама, то он отваживался читать молитву, стоя на коленях, но если мамы не было, он мгновенно раздевался и нырял в постель прямо оттуда, где стоял, стараясь не оказываться вблизи опасного пространства. Улегшись, он начинал тщательно укутываться в одеяло и подтыкать его под себя со всех сторон, чтобы ничто не могло схватить его и утащить вниз. Если он читал комикс, и книга случайно падала на пол, то он просил Дейла поднять ее. Если же тот не соглашался, то книга так и оставалась валяться на полу до самого утра. Дейл все несколько лет, что они жили здесь, пытался урезонить брата. «Вот смотри, дурачок!» — авторитетно начинал он. «Здесь же ничего нет! Одна только пыль!» «Там, может быть, дыра!» — прошептал однажды Лоуренс. Какая дыра? Обыкновенная, похожая на туннель, и в ней что-то сидит и собирается меня схватить. Голос брата звучал едва слышно. Дейл рассмеялся. Ты, зайчья душа, сам подумай, наша комната находится на втором этаже. Какой же может быть туннель на втором этаже? Плюс к тому же под нами твердый пол. И Дейл Наклонившись, постучал костяшками пальцев по полу, доказывая его твердость. «Вот, смотри!» Лоуренс в страхе зажмурил глаза, словно представил, что сейчас высунется рука и схватит Дейла за запястье. Теперь Дейл уже перестал убеждать брата, что бояться нечего. Сам он вовсе ничего не боялся на втором этаже. Предметом его страхов был подвал» и особенно бункер для угля, откуда зимой ему каждый вечер приходилось выгружать уголь в ведерко. Но Лоуренсу он никогда не признавался в этом. И лето Дейл любил еще и потому, что ему не нужно было спускаться в подвал. Лоуренсу же приходилось трястись от страха весь год. В эту первую субботу летних каникул Лоуренс опять попросил брата подняться с ним в спальню, чтобы включить свет. Дейл со вздохом отложил книжку про Тарзана, которую как раз читал, и пошел с братом. Ничьё лицо не скалилось в темноте. Никто не выпрыгнул из-под кровати. Когда Дейл открыл дверь кладовки, чтобы повесить рубашку брата, никто не набросился на него оттуда. Лоуренс уже натягивал на себя пижаму, и Дейл почувствовал, что тоже не прочь улечься спать, хотя еще не было девяти. Решив, что сможет еще немного почитать в постели, он разделся, забросил грязное белье в корзину и устроился с книжкой, раскрытой на самом интересном месте. Он как раз читал о приключениях Тарзана в затерянном городе Опар. Тут послышались шаги, и на пороге комнаты возникла фигура отца. Он не снял очков, и темная оправа делало его лицо более старым и строгим, чем обычно. «Привет, папа!» — пропищал Лоуренс из-под одеял. Он уже закончил ритуал подтыкания и теперь лежал спокойно в полной уверенности, что никакое подкроватное существо не сможет ухватить его одеяло за кончик и стащить его вниз. «Привет, тигрята! Рановато вы что-то сегодня угомонились, да? Хотел еще немного почитать», — сказал Дейл и неожиданно понял, что происходит что-то не то. Обычно отец не поднимался к ним в комнату перед сном, и сегодня какая-то странная усталость тенью лежала на его лице. «Пап, что-то случилось?» Отец вошел в комнату и уселся на кровать Лоуренса. Затем снял очки, будто только что вспомнив о них, и похлопал по одеялу Дейла. «Вы слышали, как звонил телефон?» «Неа», — «Не -а», замотал головой Дейл. «Слышал», — ответил Лоуренс. «Это звонила миссис Грумбахер», — начал отец. Он продолжал держать очки в руке, покачивая их за дужку. Затем остановился и сунул их в карман. Она сказала, что видела сегодня мисс Йенсен в Оук-Хилл и... «Мисс Йенсен?» — переспросил Лоуренс. «Ты имеешь в виду маму Джима Харлина?» Лоуренс никак не мог понять, почему у мамы Джима другая фамилия и почему ее называют «Мисс» хотя у нее есть сын. ш, -ш, -ш" прошептал Дейл. «Да», — кивнул отец, и теперь потрепал по одеялу младшего сына, маму Джима. И она рассказала миссис Грумбахер, что с Джимом произошел несчастный случай. Дейл почувствовал, как ёкнуло и провалилось куда-то его сердце. Они с Кевином искали Харлина сегодня все утро. Май куда-то запропастился, и у них никак не организовывался бейсбольный матч, но дом Джима стоял темный и пустой. Мальчики решили, что он слинял куда-то проведать родственников или еще что-нибудь в этом роде. — Несчастный случай, — повторил Дейл. — Он умер? Его мозг вдруг пронзило страшное предположение, что Харлин мертв. Отец удивленно моргнул. — Мертв? Нет, малыш, что ты? Джим жив. Но он сильно расшибся и сейчас находится в больнице в Оукхилле. Лежит без сознания. По крайней мере, так было, когда миссис Грумбахер разговаривала с его мамой. «А что с ним случилось?» Дейл сам слышал, как сухо и безжизненно звучит его голос. Отец задумчиво потер щеки. «Еще не совсем понятно. Похоже, что он хотел забраться на стену школы и...» «Старого Централа?» — выдохнул Лоуренс. «Да, он лез по стене Старого Централа и сорвался». «Его нашла сегодня утром миссис Мун. Она вышла выбросить старые газеты и банки в мусорный контейнер, который стоит возле школы, и... Ну, в общем, Джим лежал там без сознания». Дейл облизнул пересохшие губы. «Он сильно расшибся?» Отец ответил не сразу. Казалось, что он обдумывает ответ. И снова потрепал обоих мальчиков. — Миссис Грумбахер говорит, что мисс Йенсен сказала, что он скоро поправится. Сейчас он без сознания, и у него довольно серьезное сотрясение мозга. — А что такое сотрясение мозга? — подал голос Лоуренс. Он лежал с широко раскрытыми глазами. — Такое бывает, если сильно ударишься черепушкой, — шепотом объяснил ему Дейл. — Молчи, не мешай папе рассказывать. Отец чуть улыбнулся. Он не то чтобы в коме, но в сознании еще не приходил. Доктора говорят, что это обычное явление при травме головы. Кажется, у него еще слобаны ребра и имеются многочисленные переломы на руке. Миссис Грумбахер не сказала, на какой именно. Видимо, Джим при падении ударился о край контейнера. — Если бы там внутри не было мусора, ослабившего силу падения, то... — Ну? — раздался тонкий голосок Лоуренса. «Он был бы как котенок, который прошлым летом упал на Хардроуд, да, пап?» Дейл ущипнул брата за локоть. И прежде чем отец сделал ему замечание, он спросил, «Папа, а мы съездим проведать его в больнице?» Отец снова вынул очки из кармана. «Разумеется, я не вижу причин, почему мы не можем навестить мальчика в больнице. Только, конечно, через несколько дней». Джиму сначала нужно прийти в сознание, и когда доктора убедятся, что он в порядке, тогда мы съездим к нему. Если же ему станет хуже, то его переведут в больницу в Пиорию». Он поднялся на ноги и в последний раз погладил тщательно укрытого одеялом Лоуренса. «В конце этой недели мы непременно проведаем его, как только Джиму станет лучше. Ребята, вы не читайте долго, хорошо?» И он пошел к двери. «Папа?» — окликнул отца младший сыновей. — А как так получилось, что мама Джима не знала, что он ушел ночью из дома? Почему никто не искал его до самого утра? На лице отца ясно отразился обуревавший его гнев, но он был вызван отнюдь не вопросом Лоуренса. — Не знаю, малыш. Может быть, его мама думала, что он спит дома. А может быть, Джим вышел рано утром и отправился к школе. — Нет, — уверенно протянул Дейл. «Харлин спит дольше всех ребят, которых я знаю. Могу поспорить, это случилось вечером». Дейл подумал о сеансе в парке, о сверкавших в темноте молниях, о первых каплях дождя, заставивших зрителей прятаться в машинах или под деревьями, пока Рот Тейлор сражался с Морлоками, и о второй картине, которую из-за дождя посмотреть вообще не удалось. Они с Лоуренсом возвращались домой с одной из сестер Майка и с ее глупым ухажером. Что могло заставить Харлина забраться на крышу старого Централа? «Папа», — теперь наступил черед Дейла озадачивать отца вопросами, — «ты случайно не знаешь, в каком месте Джим забирался наверх, в какой части школы?» Отец нахмурился. «Ну, поскольку он упал в контейнер, что стоит на автомобильной стоянке, то я полагаю, что все это произошло на углу той стороны здания». «Кажется, в прошлом году там был ваш класс, не так ли?» «Ага», — протянул Дейл. Он мысленно представил маршрут, по которому лез Джим. Водосточная труба, затем, наверное, каменный карниз на углу, несомненно, подоконник под окном. Черт, это было совсем нелегко. Какого черта Харлин вообще туда полез?» Отец словно прочел мысли сына. «Мальчики...» «Вы не знаете, зачем Джим пытался забраться в ваш старый класс?» Лоуренс молча покачал головой. Он обнял своего старого плюшевого панду, которого тем не менее называл «медвежонком», и покрепче прижался к нему. «Не знаю, папа», — тоже покачал головой Дейл. «Понятия не имею. Это совершенно бессмысленно», — отец кивнул. «Завтра вечером я уезжаю, и до среды меня не будет». «Но я позвоню, чтобы справиться, как вы будете жить без меня, и потом узнаю, как здоровье вашего приятеля. В конце этой недели мы отправимся проведать Джима, если захотите». Оба мальчика согласно закивали. Позже Дейл еще пытался почитать, но приключения Тарзана в затерянном городе теперь казались слишком пресными. Когда он встал, чтобы выключить свет, рука Лоуренса протянулась к нему». Это было единственное движение, на которое тот отваживался. Обычно Лоуренс спросил Дейла подержаться за руки, пока мальчики не заснут, но Дейл не соглашался. Сегодня вечером он охотно сжал руку брата. Занавески на обоих окнах были распахнуты. На противоположной стене шевелились тени деревьев. С улицы доносилось трикотание сверчков и шорох листьев. Старый Централ не был виден отсюда, но Дейл отлично видел голубоватый свет от последнего фонарного столба около его северного входа. Дейл закрыл глаза, стараясь заснуть, но как только он начал проваливаться в сон, перед его мысленным взглядом появилась картина лежащего в мусорном контейнере без сознания Джима. Он валялся прямо на гнилых досках и среди всякой гадости. Дейл представил Вансайка, Руна и всех остальных, столпившихся рядом в темноте, глядящих на распростёртое тело мальчика своими паучьими глазами и злобно скалящих крысиные зубы. Дейл вздрогнул и полностью очнулся ото сна. Лоуренс спал, все еще сжимая плюшевого панду и легонько похрапывая. Тонкая струйка слюны стекала из уголка его рта прямо на подушку. Дейл лежал тихо-тихо, едва дыша. Он не отпускал руки младшего брата.